Глава 18 Мысли про дуэль крутились в голове Стефани все время, пока она следовала за интендантом по узким коридорам старого дома. Дабы не привлекать лишнего внимания на людном бульваре, они решили воспользоваться черным ходом для прислуги. Он проходил через прилегающий дом и вел к тупиковой улочке, куда обычно ставили телегу местные владельцы овощной лавки. Дуэли были запрещены. Нарушителям грозил тюремный срок ссылка в колонии или смертная казнь. Однако это не мешало мужчинам выяснять отношения на шпагах. Иногда стрелялись из пистолетов, но чаще прибегали к холодному оружию. Несмотря на то, что Филипп, благодаря своему пылкому нраву, частенько участвовал в дуэлях, Стефани никогда об этом всерьез не задумывалась. Обычно конфликты решались мирно на следующий день, благодаря участию отца. Граф нередко разрешал все спорные вопросы, чтобы его сын не пострадал ни морально, ни физически. Хотя иногда девушке думалось, что если кто-нибудь устроит Филиппу сбучку, то он перестанет всех задевать. Ведь именно так он себя и вел. Откровенно глумился, за что получал не менее обидные ответы и вызывал на дуэль. Иногда поводом служила Изабель, косой взгляд в ее сторону попытка пригласить на танец или еще что-нибудь. Не столь важно, что. Главное, Филипп оказывался тут как тут и давал волю собственной горячности. Хоть кавалеров и воздыхателей у Стефани было много, дуэлей из-за нее не устраивали. Почти все знатные неженатые мужчины провинции хотели заполучить в жены дочь самого богатого графа. Но теперь своими поступками, которые нарушали правила приличия, она могла дать Филиппу повод устроить дуэль с Адрианом. Девушка посмотрела в широкую спину мужчины, который пригнулся, чтобы пройти через низкий дверной проем. Она вздохнула, понадеявшись, что подобной ситуации не возникнет. Улица встретила прохладным ветерком и мягким оранжево-красным светом заходящего солнца. В нос ударил запах гниющих овощей, и Стефани скривилась. Видимо, в телеге что-то испортилось в жару, но хозяева не торопились это выкидывать. В проулке никого не было, и они осторожно вышли на дорогу. Почти безлюдно, за исключением запряженной двойкой кареты, которая медленно удалялась от них. Стефани поравнялась с мужчиной. Быстрым шагом они пошли в сторону центральной площади. Потом повернули налево, пересекли несколько улиц, срезали через проулки, прошли через внутренний двор, и вот она, восточная окраина Сент-Пьера. Там и произошло нападение. По мере приближения Стефа не чувствовала, как нарастает нервная дрожь в теле. Нет, она не переживала из-за растерзанных людских тел, так как ей доводилось видеть картины разорванной плоти. А зверевший посреди зимы от голода зверь постоянно рыскал в деревнях и фермах в поисках еды. Однажды девушка стала свидетельницей того, как убили медведя. Его застрелил родной дядя, а Берон сцепился с ним, когда зверь неожиданно выскочил из проулка между домов. Он успел подвести долы пистолета к медвежьему уху и выстрелить. Мозги превратились в месиво. Животное рыкнуло и повалилось на стылу и землю. Другой раз, загнанная к скале большая стая волков, разорвала загонщика и несколько гончих псов до того, как их всех удалось перестрелять. Поэтому, выросшая охотница Стефани, не боялась мертвецов. Ей хотелось произвести хорошее впечатление на интенданта, и только на него одного. Показать, что она умеет, что Эдриан не ошибся, позволив помочь в расследовании. Девушка старалась вспомнить все, чему научилась. На что обратить внимание, как распознать следы и прочие тонкости искусства следопыта. Эдриан тоже испытывал тревожные чувства. Его, однако, совершенно не волновало, поможет Стефани или нет. Главное, что она — дочь губернатора. Когда девушка вернется к отцу, то расскажет ему в красках о нападении. В этом мужчина не сомневался. И тогда будут приняты хоть какие-то меры по отлову странной зверюги. А еще он надеялся, что при осмотре выявят недостающие улики, чтобы, наконец, написать инкетером в церковь. А потому собирался изучить каждый дюйм дома, заднего двора или трупов, чтобы найти побольше зацепок. Гортанные рычания и шолохи донеслись из близлежащей подворотни, заставив обоих замереть на месте. В арочном проёме царил несвойственный вечеру мрак. Эдриан ухватил девушку за руку и потянул, закрыв спиной. Ладонь мгновенно легла на рукоять пистолета, вторая потянулась к патрону. Благодаря выучке он быстро зарядил оружие и направил дуло в зияющую темноту. Стефани уловила лишь момент, когда мужчина взвёл курок. Так ловко и стремительно он действовал. Девушка не осталась в долгу и достала перочинный нож, который был прижат ремешком к бедру. Она никогда не ходила без оружия. «Назад, назад!» — произнес Эдриан и начал пятиться. Стефани не спорила. Выглядывая из-за его плеча в подворотню, она делала маленькие шажки к противоположной стороне улицы сердце стучало в ушах от напряжения казалось что в любой момент на них выпрыгнет здоровенный волк с черно бурой шерстью и яркими кроваво желтыми глазами мы не должны пересекаться с тенью процедил эдриан девушка посмотрела на брусчатку и сразу поняла о чем он от дома на дорогу падала тень и они все еще находились в ее границах Если предположение, что существо не могло показываться на солнечном свете верно, то им следует поспешить. Одной рукой Стефани приобняла Эдриана за плечо, второй, в которой лежал нож, приподняла юбку и поторопилась. Они вышли на солнце и встали так, чтобы даже их собственные тени не соприкасались с тенью от здания. «Что же там?» — шепнула Стефани. «Может». Фраза оборвалась. С утробным рыком из тени выпрыгнул волк, но он не успел приземлиться на лапы. Эдриан среагировал моментально, нажав на спусковой крючок. Поле прошила налитой кровью звериный глаз, отчего животное упало навзничь. «Ничего нет», — выдохнула Стефани, поглядев на мужчину. «Это вряд ли то существо, что видели возле госпиталя в ночь падении на стражника, но...» Он принялся перезаряжать пистолет. «Но что волк делает в городе?» Закончила за него девушка, глядя, как дикий зверь бьется в предсмертных конвульсиях. Она внимательно следила за судорожными движениями и понимала, с животным что-то не так. «Именно». Эдриан взвел курок и направил дуло в темноту. «Думаешь, там есть еще кто-нибудь?» Стефани хотела подойти к умирающему волку, но мужчина предостерегающе поднял руку. «Не уверен». Он всмотрелся во мрак. Вроде никого, но оружие лучше не убирать, и будьте начеку. Они медленно приблизились к обездвиженной туше. Из пробитого глаза и разинутой пасти на мостовую текла кровь. Все четыре лапы еще подергивались, но интервал между судорогами удлинялся. Наконец они застыли в полусогнутом состоянии. Темно-серую короткую шерсть покрывал слой грязи и чего-то черного. Стефани наклонилась, чтобы потрогать странное вещество на боку мертвого волка, но Эдриан резко схватил ее за плечо. Ты что делаешь, не трогай это без перчаток? обеспокоенно произнес интендант. Девушка удивленно уставилась на него. Это был первый раз, когда Эдриан обратился к ней без привычной формальности. Даже там, в квартире, где он был разъярен из-за ее прихода, где откровенничал, где проявил немалую сдержанность в спальне. Везде мужчина разговаривал с ней учтиво. Стефани не могла обижаться на такой грубый выпад с его стороны. Она чувствовала, что нравилась ему, по-настоящему. А не так, как частенько случалось с другими кавалерами, которые больше смотрели в карман отца, чем на ее лицо. Да что там, другим частям тела они тоже не уделяли внимания. «Почему?» — поинтересовалась она. «Мало ли, вдруг зараза какая!» Он скривился, разглядывая шерсть. «Как чёрная хворь». «Ладно, тогда я лезвием. Так можно». Стефани показала свой пирочинный нож. Эдриан кивнул, и девушка присела рядом с животным. Больше всего ее привлекала черная слизь, которая только на первый взгляд показалась грязью на теле волка. Когда Стефани коснулась кончиком лезвия шерсти и отвела волоски в сторону, чтобы разглядеть кожный покров, то поняла. Жижа была частью животного, а эффект чужеродности придавало то, что темные пятна неестественно блестели. Да и девушка никогда не видела волка с таким странным пятнистым окрасом. «Это нужно показать чину», — отметил Адрям. «Да, может, он что-то увидит, потому что...» Стефани хладнокровно вогнала нож в звериное туловище и отвернула часть теплого мяса. Чернота проела животное изнутри. Это выглядит... Девушка сморщилась, потому что от трупа в нос ударил запах гнили и смрада. Как будто лежащий перед ней волк умер не сейчас, а неделю назад, и пролежал все это время на солнце. Так, будто его поразило скверно. Закончил за нее Эдриан. Он наклонился к девушке и помог подняться. Давайте сюда нож. Прежде чем его прятать туда, где вы его храните, лезвие стоит обработать огнем. Соглашусь. У Стефани не было никакого желания засовывать испачканный неизвестно чем нож себе под юбку. А что будем делать с волком? Вернемся назад. Попрошу Чина забрать его отсюда. Заодно пусть осмотрит тело.